Не узнал меня. Нет, ты не узнал меня. И никогда я не была столь чужда тебе, ибо ибо иначе как мог бы ты сделать то, что сделал через несколько минут? Ты поцеловал меня, еще раз страстно поцеловал, так что мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы. И вот, стоя перед зеркалом, я вдруг увидела, я чуть не упала от ужаса и стыда, я увидела, как ты украдкой сунул в мою муфту две крупных бумажки. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, не ударить тебя по лицу. Ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, матери твоего ребенка. Я была для тебя только проституткой из Табарена. Не больше. Ты заплатил мне. Заплатил. Мало того, что я была забыта тобой, Я должна была еще снести от тебя унижение. Я начала торопливо хватать свои вещи, только бы уйти, поскорее уйти. Мне было слишком больно. Я взяла шляпу, она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут мной овладело властное, неудержимое желание Я решила сделать еще одну попытку. Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз? «С удовольствием», — ответил ты и тотчас вынул из вазы цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина? Женщина, которая тебя любит?» «Может быть», — сказал ты. «Не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем». За это я их и люблю. Я взглянула на тебя. Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой? Ты изумленно взглянул на меня. Я твердо смотрела тебе прямо в глаза. «Узнай меня! Узнай же меня, наконец!» — кричал мой взгляд. Но твой взгляд светился лаской и неведеньем. Ты еще раз поцеловал меня но ты меня не узнал. Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. Я так бежала, что в прихожей чуть не столкнулась с твоим слугой. Он проворно отскочил в сторону, услужливо распахнул передо мной дверь, и в этот миг, ты слышишь? В этот краткий миг, когда я сквозь слезы взглянула на старика, В его глазах вспыхнул какой-то свет. В этот миг, ты слышишь, в этот единый миг, Иоганн узнал меня, хотя ни разу не видел с моего детства. Мне хотелось стать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только выхватил из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня. В эту секунду он, быть может, больше отгадал обо мне, чем ты за всю свою жизнь. Все-все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один не помнил меня, только ты один ни разу не узнал меня.